Борис Ласкин. «На футболе» исполняют Мария Миронова и Александр Минакер. Metros. Ты знаешь, ]ễ. я все-таки жалею, что я уехала из Москвы. Жалеешь? Да. Почему? <ten questions> <Solar> Пошла бы на стадион. А что, опять футбол, да? Обожаю футбол. <environment> Между прочим, только ты один в этом ничего не понимаешь. Ты пройди в день футбола, в любое учреждение, в министерство. Ни одного солидного человека на работе нет. Все на стадионе. Один ты, отсталый человек, сидишь и работаешь. Хм, ну да, я отсталый человек, я работаю. Вот зато ты ездишь на стадион. Да. Ну скажи, пожалуйста, ну ну а что ты понимаешь в футболе? Ну что ты говоришь глупости? А? Ну вот зачем на прошлой неделе ты поехал на стадион на два часа раньше до игры? Зачем? Ну, как зачем? Я люблю приехать пораньше. Посмотреть, где кто, кто с кем, кто в чем. Странно, интересно же. Между прочим, ты знаешь, в да. прошлый раз приезжаю, и первая, кого я встречаю, как ты думаешь, кто? Понятия не знаю. Елена Николаевна. Подожди, подожди. Елена Николаевна? А что, она вроде тебя, да? Ты знаешь, я смотрю на нее, она смотрит на меня. Идем садиться на места, в ы х о д и т эти самые. Кто? Ну, к о т о р ы й б е г а е т меня р а з д р а ж а е т это рябит в глазах. как это? Я не знаю, бегают бегуны. Нет, фу футболист. А какая тебе разница? Она на них даже не смотрит. Она смотрит на меня, видит мое серое пальто, удар. Я нарочно снимаю пальто, она видит мой зеленый костюм, еще удар. Обожаю такие вещи. Да, вот это ты, конечно, запомнила. Скажи, пожалуйста, ну, а ты помнишь, кто стоял в воротах? Кто стоял в воротах? Да. Конечно, помню. Ну, кто? Марья Аркадьевна с мужем, с ребятами. Коля. н ну, о у него вообще не было билета, его дальше ворот вообще не пустили. Масса народу. Конная милиция. ну кто Подожди, стоит? подожди. Ну, а игра? Как проходила игра? Потрясающе. л н и наступают. Полосатые сбились в кучу. Нужно бить по воротам. Я сижу, не дышу. Нападение, защита. И вдруг этот защитник, знаешь, высокой, лысый, но... снимает шляпу и кланяется мне. Я говорю, здравствуйте. Подожди, подожди. Какой лысый защитник? Ну, что ты говоришь? Ну, это адвокат, член коллегии защитников. Ты его должен помнить. Слушай, милый, я его очень хорошо помню. Но в данном случае я тебя спрашиваю, как проходила игра? Потрясающе. Синие так подавали мяч, что полосатых буквально не было видно. Но самое смешное было после антракта. Они перепутали ворота. Синие стали играть там, где полосатые, полосатые там, где синие. Я так хохотала, не возможно. Запарились, да? Скажи мне, пожалуйста, ну, а что же все-таки было на поле? На поле? д На поле было очень миленькое такое розвенькое платье из давленного ситчика и соломенная шляпка. Причем на другое э т о в ы г л я д е л о бы вообще примитивно, но на поле э т о имела вид, она такая хорошая. Слушай, милый, меня совершенно не интересует вид твоей п о л е А что тебя интересует? Я тебя спрашиваю, что было на футбольном поле. Ну, я ж тебе говорю, там была потрясающая игра. Потрясающая игра. Ну, а счет какой? А счет, я тебе сейчас скажу, 1-0. Нет, нет, 0,1. В чью пользу? В пользу этих. Как этих? Нет, тех, тех, тех. Ну да, но все-таки тех или этих, э т же разница. Ой, ну что ты волнуешься? В нашу пользу. О чем ты говоришь? В нашу пользу. Ну, Хорошо. Так, и значит, после всего этого ты все-таки продолжаешь утверждать, что ты разбираешься в футболе, да? Безусловно. Крупнейший знаток. Ну, не надо мне говорить крупнейший знаток, да. но разбираюсь. разбираюсь. Разбираюсь. Очень хорошо. В таком случае я задам тебе один последний вопрос. Хоть 100 <с> Ну, зачем так много 1 0 о Один вопрос вполне достаточно. Пожалуйста. Вот скажи мне, что такое... Что такое офсайт? Все. Ну, м е л у ч ш а е с на то пошло не что такое офсайт, а кто такое офсайт? Кто такой а й о в Ну, офсайт? конечно. Хорошо. И потом офсайтов было много. Так. Был старый офсайт, был молодой офсайт, у него были братья. Это же целая громадная семья. Об этом же книга написана, сага об офсайтах. Эх, дорогой мой, читать надо, развиваться. Вот, золотые слова. В исполнении Марии Мироновой и Александра Минакера прозвучали миниатюры Якова Зискинда, Владимира Дыховичного, Бориса Ласкина и Мариса с л о б о д к о г о